переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтоб его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда.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 перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына. Да полноте трагедию завел, крикнул Ганя. Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было. Как я срамлю тебя, молокосос! Тебя? Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя. Он вскочил, и его уже не могли сдержать, но ну и Гаврила Ордолеонович, видимо, прорвался. «Туда же от чести!» — крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал, бледнея и шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» Завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стали друг пред другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. «Ганя, что ты?» крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. «Экай вздор со всех сторон!» — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее. «Только для матери исчежу!» — трагически произнес Ганя. «Говори!» — ревел генерал в совершенном выступлении. «Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори!» «Ну вот, так я испугался вашего проклятия!» И кто в том виноват, что вы восьмой день, как помешанный? Восьмой день, видите? Я по числам знаю. Смотрите, не доведите меня до черты, все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется. Седые волосы, отец семейства. Хорош. «Молчи, Ганька!» — закричал Коля. «Молчи, дурак!» «Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил?» — настаивал и Ипполит, Но все как будто тем же насмешливым тоном. Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете, что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами. Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может... Этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом. «Без сомнений, не существовало», — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его свою чрезвычайную откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Ганни и прокричал, «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись. «Капитона Еропегова, а не капитана!» «Капитона! Подполковник в отставке! Еропегов! Капитон!» Да и капитона не было, совсем уж разозлился Ганни. «Почему не было?» — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. «Да полноте!» — унимали Птицын и Варя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала. «Как не было?» «Почему не существовало?» — грозно вскинулся он на сына. «Так, потому что не было. Не было, да и только». Да совсем и не может быть, вот вам, отстаньте, говорю вам И это сын, это мой родной сын, которого я, о боже, Еропегова Ерошки Еропегова не было Ну вот, то Ерошки, то Капитошки ввернул Ипполит Капитошки, сударь, Капитошки, а не Ерошки Капитон, Капитан Алексеевич, э, то бишь Капитон Подполковник в отставке женился на Марье, на Марье Петровне Су, Су, друг и товарищ, Су Туговой, самого даже юнкерства. Я за него пролил, я заслонил. Убит. Капитошки Еропегова не было, не существовало. Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известие о совершенном небытии капитона Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, И должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал. «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дома! Николай, неси мой сак! Иду прочь!» Он вышел, торопясь, и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын. «Ну что ты наделал теперь?» «Сказала Варя брату. Он опять, пожалуй, туда потащится. с рамута с рамута «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел».